Глава 18. Я очнулась от струи вонючей противной жидкости, которая лилась мне на лицо сверху. Что за чёрт? Где это я? Что за гадость на меня льют? Отчаянно болела левая нога, словно на неё наехал колесом гружёный карьерный белаз и забыл съехать. Я лежала в какой-то странной позе, как-то вывернувшись штопором, а лицом уткнувшись во что-то твёрдое. Я открыла глаза. У меня прямо перед носом оказался какой-то среднеазиатский узор, сотканный из длинных ковровых ворсинок. Узор был мне на удивление знаком. Что это с недоумением размышляла я. Где я уже видела этот узор? Я осторожно повернула голову, которая тоже отчаянно болела, и увидела прямо перед глазами ножку кровати. Господи, да это же моя спальня! Дошло до меня, и я тут же всё вспомнила. Но что за загадость на меня сейчас лилась? Я посмотрела вверх и увидела цветочную вазу, которая обычно стоит на подоконнике в моей спальне. Из неё струйкой противной вонючей воды лилась мне на лицо. А на два займ мне с трудом, но всё же удалось разглядеть физиономию Вславка Киреева. Наконец я сообразила, что происходит. Я лежала в проходе между стеной и кроватью, потеряв сознание. А Славка приводил меня в чувство, поливая водичкой. А такая противная она, потому что я её не меняла. С того вечера, как пришёл за кассеткой Кириев и принёс мне цветы, прошло 2 дня. А вот водичкой протухло уже. Осталась выяснить, сущие пустяки. Но откуда взялся Славка? Куда делся Виктор? Почему я лежу на полу? «И еще, хорошо бы узнать, почему так сильно болит нога и голова, как будто мне гвоздь били прямо в макушку. И это только первый из списка вопросов, на которые мне хотелось бы получить ответ, и желательно поскорее». Последнее, что я помнила – мою ступню, летящую к голове Виктора, и свой крик. Я, правда, сама его не слышала, но мне кажется, что я все же кричала. «Таня, Таня, ты в порядке? Смотри на меня, ты меня видишь? Я Киреев. Ты узнаешь меня? На меня смотри». Я попробовала сесть. Это мне удалось. Киреев съел передо мной на корточках и поддерживал за спину. «Что у тебя с головой? Ты ранена? Это твоя кровь или его?» Перезидеть чуть дальше своих ног, которыми я не могла двинуть, лежало тело Виктора. Он лежал на спине, сложив руки на животе. Острая боль в ногах, особенно в левой, не давала мне сосредоточиться. Я подняла руки и ощупала голову. Она вроде бы была цела, но руки оказались в крови. Виктор, вероятно, всё же успел выстрелить в меня. И пуля очеркнула меня по макушке. Так с этим хоть разобрались, слава богу. Как ты здесь оказался? спросила я Славку. Её позвонил тебе по телефону минут 8 назад, и услышал какой-то бред вместо твоего голоса. Я не сколько не сом сомнев... вас, я что не ошибся номером. Твоя личная жизнь меня, конечно, не касается, подумал я. И костыли тебе, конечно, не нужны, но мне очень не понравился взгляд этого придурка. Он кинул через плечо на тело Виктора, лежащего у него за спиной. «Который смотрел тогда на тебя в театре эстрады, помнишь?» «Ну и подумал, что ничего со мной не случится, если я к тебе быстренько смотаюсь и выясню, все ли в порядке». Он поднял меня на руки, а послевопоглядывая на мои ноги, которые опухали на глазах, и положил на кровать, с которой я свалилась во время удара. А по телефону мне голос совсем не понравился». И орал он какую-то дичь совершенно. Я и помчался. Прибегаю к двери, у тебя только на цепочку закрыта дверь, не захлопнута. Прислушался, в квартире тихо, но вроде как стонет кто-то. Пришлось двою цепочку отстрелить. Вбегаю сюда и вижу, Славко бегло руками мою спальню, предлагая мне представить, что же он тут увидел. Из-за кровати торчат ноги этого мужика. Я к нему, из-за ним тебя обнаруживаю без сознания. Тут не надо быть следопытом, чтобы догадаться, что это ты ему врезала. Ты сама без сознания. Мужик стонет. В руках у него пистолет. Ну что мне оставалось делать? Надел на него наручники. А сам принялся тебя в сознание приводить. Славик. «Когда будешь в следующий раз приводить женщину в сознание таким образом, поищи воды посвежее. Я едва не умерла от вони». «Ну, Танька, раз шутишь, значит, все в порядке», — повеселел Славка. «Какое к черту в порядке?» — воскликнула я, морщаясь от боли. «У меня ноги не шевелятся почти». «Он на тебя напал?» — спросил Славка, пропустив мимо ушей мою жалобу на боль в ногах. Я была жива, это его сразу значительно успокоило. "Ты это какой вообще?" спросил он. "Вечно ты в истории попадаешь. А это Славочка тот, кого мы с тобой искали. Убийца Ренн Балацкой и всех остальных." "Славка свиснул. О, чёрт, это точно, он ты -то не могла ошибиться." Какой, где я была ошибиться, когда он хотел сегодня меня сделать пятой своей жертвой, зарычала я. И вообще, что ты пялишься на обнажённую женщину, при всем мне халат из ванной? Славко отскочил от меня как от ужаленной. В ванную однако не поспешил, а присел к телу Виктора, внимательно на него посмотрел, потрогал веки. Он тоже вроде бы без сознания, похоже, у него сломана шея. Чем это ты ему врезало? ногой и, кажется, сломала её при этом. Славка с большим уважением посмотрел на мою порядком уже опухшую ногу и покачал головой. "Немного потерпи", сказал он. "Я уже вызвал медиков. Ты «Да какого чёрта ты мне халат не несёшь?" возмутилась я. "Сейчас люди приедут. Я экслибиционизмом не страдаю". Славка отправился в ванную. "Но ты уверена, что я найду здесь то, зачем ты меня сюда послала?" донёсся до меня его приглушённый голос через коридор. "Да!" крикнула я ему. "Ищи!" Я смотрела на лицо вектора. Оно было спокойно, как лицо трупа. Человек, находящийся в бессознании, Всё равно продолжают испытывать страдания от боли, и это отражается на его лице. Не страдают только мёртвые. А у Виктора было очень спокойное лицо, умиротворённое, как после смерти. Но я не могла его убить, я чётко это знала. Едва только у меня мелькнула мысль, что он притворяется, как глаза его раскрылись, и он посмотрел прямо на меня. Вытянув вперёд скованные наручниками руки, он сел, затем поднялся на ноги. Всё это произошло достаточно быстро я даже не успела крикнуть или что-то сделать он смотрел на меня и улыбался очень уверенной наглой улыбкой я тебя предупреждал что ты сегодня умрёшь сказал он мне хрипло Я завязала, как простая, обыкновенная женщина, а не какой-нибудь там крутой сыщик-детектив. А что же мне было делать? С опухшими ногами, которыми я отдвинуть не могла, без оружия. Славочка ведь пистолет мне не оставил. Я была безоружной бабой, на которую нападает мужчина. Я и визжала, как обычная баба, но зато громко. Славка наверняка услышал и подпрыгнул на месте. Виктор быстро шагнул к низкому столику, на котором стояла его ваза, схватил её сцепленными вместе руками и занёс над моей головой. Слава моего воплю разнёлся, наверное, не только по моей квартире, но и по паре соседних тоже. Опустить вазу на мою голову Виктор не успел. Ничего не видя, кроме взлетевшей надо мной парижанки, я услышал выстрел, а затем ещё один. И ещё. Виктор так и умер, споднёнными над головой руками, в последнем усилии меня убить. Он рухнул плашмя, не сгибаясь и не опуская рук, прямо на журнальный столик. Как ни была я потрясена его нападением на меня, я до того стремилась спасти вазу, что извернулась вся, пытаясь дотянуться до неё, но тщетно. Ваза вылетела из его рук, описала плавную кривую и ударилась о радиатор батареи парового отопления. Я в последний раз успела обратить внимание на её странную форму, и она рассыпалась на мелкие-мелкие черепки. Ирен умерла окончательно. Славка Киреев стоял в дверях с пистолетом в правой руке и моим халатом в левой. Он тоже провожал вазу в ее последнем движении. В ночную тишину за окном прорезалась Ирена милицейской машины.